Часть п глава 1 подглава 3 Севастополь, Графская пристань. — э т что за кораблики? Может, французские? — спросил Митяй. — Ни разу таких не видал. Ведь я в Севастополе с таких вот годков проживаю. Показал рукой на оршину от земли. — Дурень ты, парень, прости, Господи! — степенно отозвался дядя Жора, слесарь из портовых мастерских. Митяй состоял у него в подручных. и оба они входили в подпольную большевистскую ячейку. Какие французы, ежели них гюйцы царские! Да и видели мы французские корабли. Не такие они совсем. м а к а р ь в кивнул. Всего недели две назад его флагман адмирала Шарля Дюминьеля, броненосный крейсер Вальде-Круссо, дымил своими шестью трубами напротив графской пристани. И стволы главного калибра по одному в башне, вот д у р о с т ь Угрожающе смотрели на город. Французские корабли не так уж отличались от собратьев русской постройки. Инженер Ермолаев, начальник механического участка, на котором работали и Макарев, и д я д Жора, и балабол Митяй, рассказывал, что русские броненосцы, потопшие при Цусиме, тоже строили по французским проектам. Нашли, что копировать. Представить себе что-то столь же нелепое, как шеститрубные Вальде Круссо, это надо суметь. Но корабль, вошедший в Севастопольскую бухту, ничем не напоминает бронированные калоши Третьей Республики. Сильно наклоненный вперед, какой-то сплюснутый нос. Надстройка сдвинута к корме. Впереди круглая башня с двумя тонкими стволами. И еще одна на полуюте. Единственная труба, широкая и плоская, завалена назад. И не дымит. Не считать же за дым легкую, едва заметную пелену над трубой. Неизвестный корабль был поменьше Кагула, но крупнее эсминцев вроде Федониси или Героической Керчи, команда которой, в е р н а е дело революции, предпочла потопить свой корабль в Туапсе, а не сдать империалистам. С эсминцами можно скорее сравнить второго пришельца. Правда, его силуэт заметно выше черноморских н о в и к о в Высокий полуют, форнштевень, будто гоночных яхт. На надстройке... Позади носовой башни торчат непонятные штуковины, ну, на манер барабанов, на которые по ободу нацеплены то ли трубы, то ли штыри. Шаровый цвет. Гюй с т р е п е щ и т на носовом флагштоке. «Небелики это», — уверенно заявил дядя Жора. «Нет у них таких посудин. И у ф р а н ц у з о в нет, у англичан. Они вообще ни на что не похожи». Дядя Жора работал на многих верфях. И на Невском заводе. И на Адмиралтейских эллингах, и даже на Тихом океане побывал, когда Адмирал Макаров в 1904-м привез рабочих ремонтников в Порт-Артур чинить подорванные японцами корабли. В Севастополь он перебрался в 1908-м и с тех пор состоял при ремонтных эллингах. Там и познакомился с большевиками. и м о ж е от Стихого к е а н у предположил Митька. «Гуторили, что из Владивостока в Рангель идет подкрепление». Макарий, в с о ж а л е н и е м покатился на паренка. «Ты к о т е л к о м своим подумай, ежели они шли с самого тихого океану, значит, Босфор проходили, верно?» «Ну, верно», — согласился Митька. Он чуял подвох, но не понимал, какой. «А раз верно, то дружки ихние зонтанты должны были сказать, что Врангель уже салом пятки смазал и драпает». Или они от Стамбула аж с девятого числа телепались?» Девятого ноября пали укрепленные позиции армии Юга России на турецком валу, и красные хлынули в Крым. Митька пошевелил губами, произвел в у м е р подсчеты и в досаде надвинул к а р т у с на нос. «Ладно, Митяй, ты пока побудь тут, понаблюдай. А к вечеру, чтоб ы л на карантинной», — подвел уток м а к а р и ф п о ш л и дядь Жор, надо собирать ячейку». ж и с ь белики решили в Севастополе задержаться. Надо сообщить штаб Ежфронта. Товарищи думают, что в Севастополе их белых войск нет. п о й д у т и наскочат на этих.